Часть шестая. Отель Китай, Шанхай, 20 октября 1937 года. Глава 16. Я понимал, что мы находимся где-то на территории французской концессии, неподалёку от бухты, но точнее представить наше местоположение не мог. Водитель довольно долго вёз нас по крохотным проулкам, совершенно непригодным для автомобильного движения, постоянно сигналил, чтобы заставить прохожих расступиться, и в какой-то момент я представил себя в комичной роли человека, уехавшего в дом верхом на лошади. Ну вот машина наконец остановилась, и водитель, открывая дверцу, указал на вход в гостиницу Утренняя радость. Внутрь меня провёл тощий одноглазый китаец. Помню своё первое впечатление от помещения: низкие потолки, тёмное сурое дерево и привычный запах прачечной. Прочим заведение оказалось довольно чистым. По дороге нам пришлось обойти трёх пожилых женщин, стоявших на коленях и усердно драивших деревянный пол. Пройдя в глубину дома, мы вступили в коридор с длинным рядом дверей по обеим сторонам. Это напоминало конюшню или даже тюрьму. Однако, как выяснилось, за дверьми находились к морке для постоянцев. Одноглазый постучал в одну из дверей и, не дожидаясь ответа, открыл её. Я очутился в тесном, узком помещении. Окна здесь не было, но перегородки не доходили до потолка, пространство вверху, около фута, перекрывала проволочная сетка. Воздух и свет проникали только оттуда, Поэтому в каморке было душно и темно, и даже когда на улице, выйдя из-за облаков, засияло солнце, здесь мало что изменилось. На полу лишь отразился узор сетки. Человек, лежавший на кровати, похоже, спал, но когда я подошёл и встал между стеной и кроватью, зашевелило ногами. Одноглазый что-то пробормотал и исчез, закрыв за собой дверь. Бывший инспектор Кун выглядел немногим лучше, чем мешок с костями. Кожа на лице и шее была морщинистой и пятнистой, рот безвольно открыт, голая, похожая на палки и ноги, выглядывали из-под грубого одеяла, однако нижняя рубашка на инспекторе была на удивление белой. Поначалу он не сделал ни малейшей попытки сесть, и казалось, вообще едва ли заметил моё присутствие. Однако, судя по всему, не был полностью во власти опиума или алкоголя. После моих многочисленных попыток довести до его сознания, кто я и зачем пришёл, он начал наконец проявлять признаки понимания и даже выказал определённую вежливость. Простите, сэр. Его английский был весьма беглым. Не могу угостить вас чаем. Потом он стал мямлить что-то на в диалекте при этом из-под одеяла послышалось сепение, дышал он с трудом, ещё через несколько минут он словно бы снова очнулся и сказал: "Прошу вас, простить меня. Я не совсем хорошо себя чувствую, но скоро снова буду в форме". Искренне на это надеюсь, ответил я. ведь в своё время вы славились как один из самых блестящих детективов когда-либо служивших в шанхайской муниципальной полиции вы так думаете очень любезно с вашей стороны сэр э да когда-то я вероятно действительно был неплохим полицейским предприняв неожиданное усилие он поднялся и неловко спустила на пол босые ноги быть может и скромности а может потому что ему было холодно он закутался в одеяло а но этот город рано или поздно доканывает всех продолжал кун здесь все предают друзей вы кому-то доверяете А этот кто-то, оказывается, состоит на платной службе у гангстера. Правительство те же гангстеры. Как прикажете сыщику выполнять свой долг в подобном месте? Могу угостить вас сигаретой, хотите? Нет, и благодарю вас. Сэр, позвольте мне сказать вам, когда был мальчиком, Я с восхищением следил за вашими расследованиями. Когда вы были мальчиком? Да, сэр. Мы с моим другом, соседом, тут я смущённо засмеялся, бывало играли, изображая вас. Вы были вы были нашим кумиром. Неужели? Старик заулыбался и затряс головой: "Неужели так было?" "Ну, тогда мне тем более жаль, что я не могу вам ничего предложить, ни чая, ни сигареты. Вообще-то, сэр, вы могли бы предложить мне нечто гораздо более существенное. Я пришёл к вам, потому что уверен, вы Поможете дать мне очень важный ключ. Весной 1915 года вы расследовали дело о нападении на ресторан У Ченлу, что на Фуцжоу Роуд. Там погибло 3 человека и ещё несколько были ранены. Вы арестовали двух стрелявших. Все материалы об этом преступлении подшитый в папку под названием "э дело о перестрелке в У Чонулу". Я понимаю, прошло много лет, но, вероятно, вы помните ещё это дело, инспектор. Где-то во второй или третьей от нас комнате кто-то зашёлся в кашле. Инспектор Кун глубоко задумался, потом сказал: Я очень хорошо помню это дело. Расследование принесло мне большое удовлетворение. Иногда я думаю о нём даже теперь, лёжа в этой кровати. Тогда, возможно, вы помните, что допрашивали подозреваемого, который, как вы впоследствии выяснили, не имел отношения к нападению. Согласно протоколам, Его звали Чан-Вэй. Вы-то допрашивали его в связи с нападением на У-Чен-Лу, но в ходе допроса он сделал неимевшее отношения к этому делу, однако весьма важное признание. Хотя сыщик по-прежнему напоминал всем своим видом обвисший мешок с костями, глаза его теперь... Были полоны жизни. Это правда, сказал Кун. К нападению он не имел никакого отношения, но испугался и потому начал говорить. Сознался во всём. Помню, он заявил, что несколькими годами раньше был членом банды, занимавшейся похищением людей. Отлично, сэр. Именно так записано в протоколах. А теперь инспектор Куна, сосредоточьтесь. Это очень важно. Тот человек сообщил вам несколько адресов, где банда держала своих заложников. Бывший инспектор некоторое время сидел, уставившись на мух, облепивших проволочную сетку под потолком, потом медленно перевёл взгляд на меня, Это действительно так, тихо подтвердил он. "Но, мистер Бенкс, мы тщательно проверили эти адреса. Со времени похищения, о которых он рассказывал, тогда уже прошло много месяцев, и мы не нашли там ничего подозрительного". Я знаю, инспектор Кун, что вы добросовестно исполнили свой долг. Она ведь расследовалась о деле о нападении на ресторан. Вполне естественно, что вы не стали тратить слишком много сил на что-то другое. Я хочу сказать, если бы некие могущественные силы предприняли энергичное действие, чтобы помешать вам проверить один из тех домов, вы, вероятно, не стали бы упорствовать. Старый сыщик снова глубоко задумался, потом признался: был там один и дом. Теперь припоминаю. Обычно мои люди приносили мне доклады о проведённых обысках, Я получил такие доклады насчёт всех остальных домов. Их было 7. А вот о последнем донесения не было. Помню, меня это насторожило. А моим людям почему-то не дали обыскать этот дом. Повторяю, меня это насторожило нюх сыщика. Вы понимаете, конечно. Что я имею в виду, сэр?